Государственный и военный деятель США, генерал армии, президент США, Эйзенхауэр Дуайт Дэвид. Годы жизни 14 октября 1890-28 марта 1969 года. Дуайт Эйзенхауэр был одним из самых выдающихся военных деятелей 20 века. Он командовал самыми многочисленными и многонациональными военными силами в годы Второй мировой войны. Его военные и организаторские способности привели союзные войска к победе. Эйзенхауэр родился 14 октября 1890 года в небольшом городке Денисоне в Техасе в семье железнодорожного рабочего. Он стал третьим сыном среди семерых детей. Семья жила крайне бедная, и денег на образование детей в семье не было. Вскоре после рождения Дуайта Эйзенхауэры переезжают в город Абейлин в штате Канзас. По счастливой случайности Дуайт выиграл номинацию в военную академию «Вестпойнт», куда и поступил на учебу в 1913 году. После окончания «Вестпойнта» в 1915 году его зачислили в пехоту. Ему не пришлось участвовать в битвах Первой мировой войны, так как в годы войны он оставался в США и сформировал первый танковый корпус в американской армии. Он обратил на себя внимание начальства во время проводимых им учений по боевой подготовке пехоты и танкистов. К 1918 году под его началом состояли 10 тысяч человек, а сам Изенхауэр был произведен в майоры. После войны... Получить очередной чин в армии было очень сложно, и в чине майора Изенхауэр оставался почти 20 лет. С 1922 по 1924 год он служил в Панаме, а затем был направлен на учебу в Ливенвордский штабной колледж. Вслед за этим он продолжил обучение в военном колледже в Вашингтоне. Колледж он закончил первым по успехам среди офицеров, проходивших в нем подготовку. В 1929 году Эйзенхауэр по поручению генерала Першинга готовил справочник по битвам Первой мировой войны. В 1935 году он получил должность в штабе генерала МакАртура, вместе с которым прослужил 5 лет на Филиппинах. В 1940 году Эйзенхауэра перевели в Соединенные Штаты. Там его продвижение по службе пошло значительно быстрее. За довольно короткий срок он был командиром батальона, начальником штаба 3-й пехотной дивизии, затем 9-го армейского корпуса и, наконец, 3-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Вальтер Крюгер. На всех должностях Дуайт Эйзенхауэр показал себя знающим и толковым офицером. В марте 1941 года Эйзенхауэр стал полковником, а в сентябре того же года получил звание бригадного генерала. Все, кто знал Айка, так называли его близкие друзья, вряд ли могли предположить, что менее чем через три года он будет носить на погонах пять звезд и станет главнокомандующим союзными армиями. Спустя неделю после Перл-Харбора маршал вызвал новоиспеченного генерала в Вашингтон и сделал его заместителем начальника управления военного планирования при своем штабе. Это назначение Эйзенхауэр получил благодаря положительным отзывам о нем Першинга и МакАртура. В результате последовавшей через некоторое время реорганизации, Эйзенхауэр, уже в звании генерал-майора, стал начальником управления оперативного планирования. Он сыграл важную роль в разработке всей стратегии союзников, направленной на борьбу с немецкой агрессией. Маршал выбрал Эйзенхауэра для командования американскими войсками в Англии. В мае 1942 года Эйзенхауэр вместе с другими генералами прибыл в Лондон. Визит был вызван расхождениями между союзниками по вопросу о месте высадки сил вторжения, которое предполагалось провести в текущем году. Маршал настаивал на открытии второго фронта в Европе. операции Болеро. Черчилль выступал за вторжение в Северную Африку, план-гимнаст, оккупацию Алжира и максимально возможное продвижение на восток. Эйзенхауэр поддерживал маршалла, заявляя, что нельзя распылять силы по всему свету. Однако Черчиллю удалось убедить генерал-майора в предпочтительности организации вторжения во французскую Северную Африку. К этому же мнению пришел и Рузвельт. Главной задачей для американских вооруженных сил стала операция «Торч» – высадка в Северной Африке. В июне 1942 года Дуайт Эйзенхауэр был произведен в чин генерал-лейтенанта и вернулся в Англию в качестве командующего на Европейском театре военных действий. Помня о недавних столкновениях между французами-вишистами и англичанами, союзное командование решило, что вторжение во французскую Северную Африку будет проходить под американским флагом». На пост командующего союзными войсками была предложена кандидатура Маршалла. Однако Рузвельт не захотел расставаться с начальником своего генерального штаба. Тогда маршал предложил вместо себя Дуайта Эйзенхауэра. Уинстон Черчилль также поддержал его кандидатуру. Приняв новое назначение, Эйзенхауэр предложил в качестве своего заместителя кандидатуру генерал-майора Кларка. Штаб союзных войск размещался в Лондоне, и там генерал Эйзенхауэр взялся за составление подробного плана операции, комплектование штаба и подбор командиров боевых частей. Операция «Торч» предусматривала высадку трех групп десанта в разных точках Северной Африки. В задачу первой группы входила высадка на Атлантическом побережье и захват Касабланки. Две другие группы высаживались на Средиземноморском побережье у Арана и Алжира. 7 ноября союзники начали операцию Торч. Высадка войск прошла не совсем гладко. Войска не имели достаточной подготовки и боевого опыта. Многие части сбились с маршрута, часть техники затонула, а парашютные подразделения так и не смогли достичь места выброски. Правда, сопротивление союзным войскам оказали французские части только в районе Арана, а в других местах боевые действия во время высадки не происходили. В ходе боев американцам удалось захватить Алжир уже на следующий день, то есть 8 ноября. Аран был взят к 10 ноября. Самое напряженное сражение произошло у Касабланки, где французские истребители сбили не один американский самолет, а бомбардировщики потопили линкор жан -Барт». Только к 13 ноября было достигнуто соглашение между союзниками и французским командованием, и Дарлан, представляющий правительство Франции от имени Петена, отдал приказ прекратить всякое сопротивление. Достигнув соглашения с французской страной, союзные войска стали продвигаться в восточном направлении. Теперь они подверглись нападениям немецкой авиации, которая нанесла им существенный урон. Было даже предложено отойти с захваченных территорий, но эйзенхауэр был категорически против этого и назначил новое наступление на 24 декабря. Затем оно было отменено по погодным условиям, и войска западных держав были вынуждены перейти к обороне. Первоначальная цель операции не была достигнута. Американские войска, высаженные в Северной Африке, практически не имели боевого опыта. Структура управления ими была недостаточно отработана, а командиры зачастую были некомпетентны. Это привело к неудаче союзников в сражении с корпусом Роммеля за Кассеринский проход в феврале 1943 года. И хотя немцы были вынуждены отступить, Эйзенхауэр не мог не признать, что его соединения далеко уступают испытанному в боях противнику. На первоначальную неудачу Эйзенхауэр ответил перестановками и заменами среди подчиненных им командиров. Он отстранил всех, кто не справился с порученными им задачами, и сам лично подобрал новые кандидатуры на командные посты. Реорганизация, произведенная Эйзенхауэром, как и его общее командование, произвели перелом в войне на Африканском театре военных действий против корпуса Роммеля. Уже в мае 1943 года войска стран ОСИ были разгромлены в Тунисе. Следует отметить, что цивилизованные отношения между английской и немецкой сторонами очень выгодно отличали африканскую компанию от других компаний Второй мировой войны. Но самому Изенхауэру было чуждо всякое уважение противника как человека и как солдата. Немец был для него не просто противником, а олицетворением зла и насилия, и он не желал иметь с ним никаких отношений. Так, например, он отказал в приеме немецкому командующему, сказав, что пленными генералами интересуется только его разведка. В июле 1943 года Эйзенхауэр, став уже полным генералом, принял командование экспедиционными силами для вторжения на Сицилию, а затем и в континентальную Италию. Союзное командование справедливо полагало, что угроза захвата Италии приведет к свержению режима Муссолини, и переходу итальянской армии на сторону союзных войск. Но после капитуляции Италии немецкие части быстро оккупировали эту страну, и надежда на быстрый ее захват не оправдалась. В декабре 1943 года Эйзенхауэр был отправлен в отпуск. Но маршал тайно отослал его и еще несколько генералов в Лондон, где уже полным ходом шла подготовка к операции «Оверлорд» — вторжение союзников во Францию. Еще на встрече в Каире между Черчиллем и Рузвельтом была достигнута договоренность, что общее командование силами вторжения будет поручено Эйзенхауэлл. Новый командующий хотел, чтобы командующим сухопутными силами стал генерал Александр, которого он ценил не только как отличного военачальника, но и как исключительно приятного человека. Но на этот пост был назначен Монтгомери. В январе 1944 года Они приступили к выполнению своих новых обязанностей. К этому времени план операции был почти готов. Было также определено место высадки. Этим местом, по предложению Эйзенхауэра, стало северное побережье Нормандии. Одной из задач операции было недопущение перехода военных действий в позиционный характер. Эйзенхауэр предложил провести высадку сразу в двух местах – на севере и на юге на побережье Средиземного моря. Но хотя командованию удалось собрать для вторжения самые крупные силы, из-за недостатка транспортных и десантных средств это оказалось невозможно. До начала операции время и место ее проведения хранились в строгом секрете. Немецкое командование знало, что союзники предпримут вторжение в Европу, но ожидало, что район высадки будет другим. Поэтому вторжение в Нормандию стало для него полной неожиданностью. Битва за Нормандию была выиграна армиями Монтгомери, Паттона и Брэдли. Осуществляя общее руководство, Эйзенхауэр был лишен каких-либо личных амбиций и искренне стремился к общему благу и скорейшему разгрому противника. Он всегда поддерживал теплые отношения с людьми. Хотя Монтгомери и Паттон были диаметрально противоположными личностями, и работать с ними было затруднительно, но Эйзенхауэр ни в то время, ни позже не упрекнул ни одного из них за ошибки, совершенные в ходе операций. После успешной высадки в Нормандии Эйзенхауэр командовал продвижением многомиллионных сил союзников по направлению к Германии. Он настоял на продолжении преследования немцев, невзирая на возникшие при этом проблемы снабжения частей союзников. Кроме того, именно Эйзенхауэр настоял на начале вторжения в Южную Францию, и 15 августа войска генерала Петча высадились на берегу знаменитой французской ривьеры и приступили к продвижению на север страны. После временных неудач в Голландии, провал операции Маркет Гарден, которую планировал и проводил Монгомери, Эйзенхауэр стал единственным главой союзных сил в Западной Европе, несмотря на резкое недовольство английской общественности. Эйзенхауэр предпочитал наступать одновременно на нескольких участках фронта, тактика широкого фронта. В этом он расходился с Монтгомери, который стремился сосредоточить ударную группу на одном участке и прорывать оборону противника. И операции в Голландии, и отражение неожиданного контрнаступления немцев в Артеннах окончательно убедили Эйзенхауэра в правильности своих взглядов на ведение боевых действий. Вскоре войска Изенхауэра перешли Рейн и вступили на территорию Германии. В декабре 1944 года он получил звание генерала армии. После войны Изенхауэр сменил маршалла на посту начальника штаба армии США. В 1948 году он вышел в отставку и стал ректором Колумбийского университета. Спустя два года он снова вернулся к военной карьере, став в 1950 году командующим войсками НАТО. В 1952 году он был выдвинут на пост президента США от Республиканской партии и одержал уверенную победу на выборах. Он оставался на посту президента США два срока – с 1953 по 1961 год. Последние годы жизни Эйзенкауэр провел на ферме в Геттисберге, штат Пенсильвания.